следя за скоростью продвижения кроликов в желудке великого питона подземный дворец освещался фосфорицирующими лампами потустороннего света вдоль стен были выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофеев которые когда либо приходилось глотать великому питону знаменитый придворный удав скульптор мог совершенно точно восстановить формы любого проглоченного животного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 Адская мука. Если уж выдавать государственную тайну, то надо сказать, что великий питон в сущности не гипнотизировал своего туземца. Он наткнулся на него, когда туземец, мертвецкий пьяный, спал в джунглях под стволом каштана, из дупла которого он выковырял дикий мед, нажрался его и тут же рухнул. Сообразительность тогда еще обыкновенного питона проявилась в том, что он не стал тут же под каштаном где все еще гудел разоренный рой, обрабатывать туземца, а перетащил его в глубину джунглей и там обработал. Обрабатывать пришлось несколько суток, и удавы, собравшиеся вокруг, следили за героическим заглотом туземца в рассвете лет, как позже именовали этого злосчастного обжору. То, что заглотил он его, честно, сами видели все окружающие удавы. А потом уже Великий Питон рассказал о том, как он его загипнотизировал. С годами он сам забыл о том, что туземец был мертвецкий пьян и искренне считал, что загипнотизировал туземца. И это неудивительно, ведь спящего туземца Великий Питон видел только один раз, а о том, что он его загипнотизировал, слышал сотни раз, сначала от самого себя, потом и от других. Надо сказать, что некоторые выдающиеся заглоты животных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 Каждый случай заглота удавом туземца, если родственники или близкие о нем узнавали, официально осуждался Великим Питоном. Было замечено, что если такого рода выбросы обработанного туземца возвратить родственнику с выражением соболезнования, он остается очень доволен и быстро успокаивается. Кстати сказать, рядовые удавы никогда до конца не могли понять,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 Если опять же высшие интересы племени не заставляли его принять крутые меры, сам он, если приходилось разговаривать с туземцами, обычно из соображений такта приказывал занавешивать скульптуру туземца в рассвете лет. Однако пора возвратиться к глашатаю, который высказал предложение своего короля великому питону, время от времени поглядывая на убранство залы подземного дворца, придававшее ему величественный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 Тело его так опало, что можно было пересчитывать каждое рёбрышко, что, кстати говоря, удав машинально и сделал. — Привет предателю, — сказал он, выпрастывая голову из песка и отряхивая её. — Не думал, что на этом свете встречусь с тобой. Находчивый перестал локать воду и обернулся.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 Уныло спросил удав-пустынник, понимая, что он должен был сильно измениться за это время и отнюдь не в лучшую сторону. — Не имел чести быть знакомым, — равнодушно отвечал находчивый и уже собирался было ускакать, но остановился, заинтересованный словами удава — Я из-за тебя потерял родину, то есть место, где я имел прекрасную пищу, — прошипел удав.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 которая тебе даёт предательство. Я чувствовал себя владельцем самой свежей капусты, самой зелёной фасоли, самого сладкого гороха, не говоря о таких пустяках, как морковь. И всё это ещё не совершив предательство, заметь. Вот же в чём подлый обман. В мечтах я как бы перебежал линию предательства, украл все эти блага у судьбы, и, не совершив самого предательства,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 «Ведь ты до самого конца надеялся, что как-нибудь обойдется там, как-нибудь перебежишь назад. В крайнем случае вырежешь, отдашь предательству кусочек из души, а остальное оставишь себе. Ведь ты не договаривался всю душу отдавать предательству. Да ты и не пошел бы на такой договор». «Удаву это трудно понять, но мы, кролики, от природы теплокровны и чистоплотны».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 Хап! И вся скатерть в дерьме. Это как же понимать? А на чём, отвечайте мне, есть заработанную капусту, горошек, фасоль? Я-то как мечтал. Буду есть с чистой скатерти, и бедным кроликом от моего стола буду кое-что подбрасывать, ворча на бездельников. О, какое это счастье, ворчать на бездельников и чистоплюев, и подбрасывать им со своего щедрого стола. А теперь что получается? самому есть с дерьмовой скатерти. Оказывается, предательство измазывает своим дерьмом всю скатерть, а не часть ее, как я думал. Так ведь я ж этого не знал. Выходит, мне ничего не заплатили? Выходит, мне ничего не остается, кроме этой дерьмовой скатерти, с которой я должен есть одермевшие от нее продукты? Кто поймет сиротство кролика с испоганенной душой? Ведь мы, кролики...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 «Ненавижу всех!» — успел крикнуть находчивый, теряя сознание в объятиях удава. «Оф!» — вздохнул удав. «Так устал, будто не я душил, а меня душили. Неудивительно, первая в мире обработка кролика без гипноза. С таким гениальным открытием меня великий питон примет с распростертыми объятиями. Хотя теперь это может звучать и двусмысленно».